«Лазарет. Эй, слышь, у тебя бумажки не будет?» Павлик чуть не подпрыгнул на месте. Он и так стеснялся ходить в прозванный скворечником уличный дощатый туалет с двумя кабинками и старался навещать его поздним вечером либо ранним утром, когда там никого не было. Кабинки были общие для девчонок и для мальчишек, и все как-то приспособились ими пользоваться, а если возникала очередь, спокойно стояли и ждали. Только Павлик был стыдлив до невообразимости простотой у полевых нравов тяготился, и хрипловатый прокуренный девичий голос, раздавшийся из-за щелястой стенки, заставил его покраснеть и сжаться. Он протянул в щель в перегородке несколько смятых клочков совхозной газеты и решил, что будет сидеть в скворечнике столько, сколько необходимо, чтобы задавшая ужасный вопрос девица исчезла. Но когда спустя время вышел на улицу и двинулся к калитке, дорогу ему перегородила невысокая, но плотно сбитая женская фигура. сигареткой у Не помелую в покорно достал пачку пегаса. А явки явской нету. Не люблю дукатовские сыры они. Ну что, Алёнка-то? Так и не дала тебе? Пыхнула Маруся дым Павлику в физиономию, тряхнула чёрными жёсткими косичками. И не даст, не рассчитывай. Стервана. Переспала с половиной общаки, а теперь не дотрогу из себя строит, жениха подбирает. А тебе ещё голову зачем морочит?» морочит? Конечно морочит, воскликнула она, встретив обожжённый Павликов взгляд в глубине которого вдруг засветилась надежда и чуткая Маруся этот отчаянный свет уловила. «Ты чё? Ты думаешь, ты, что же жених? Ой, уморил, сейчас уписываюсь. Ты зачем ей сдался, пацан зелёный и безродный? Ну какая в тебе корысть? Да к тому же без московской прописки. Она бы, если порядочная была бы девушка, отпустила бы тебя на все четыре стороны. А ты тоже хорош. Что в ней нашёл? Худющая, злющая, как незнамо кто. У неё и подружек-то настоящих нет. «Ну чё надулся, ей «Ты зачем мне это всё говоришь?» «Спросил Павлик с неприязнью. Чтоб ты вёл себя как мужик. Противно смотреть. Здоровый парень, а глаза как у побитой собачонки. Над тобой вся бригада потешается. А лет твои крали знаешь сколько? Двадцать два. Она на стройках четыре года работала, никак поступить сюда не могла. Потом на рабфак пролезла. А я, между прочим, дворянка настоящая. О моём деде в Прагаузе и Эфроне написано. Не веришь?» «У меня щиколотка, гляди какая!» Она задрала штанину и показала Павлику мускулистую волосатую ногу ниже колена. «Такие ножки только у дворянских девушек бывают. А Ленка твоя — плебейка, лимитчица чагадайская. И никакого Рому она не любила. У неё с Бадуэном был роман. «Врёшь!» — крикнул Павлик и дёрнулся, потому что вспомнил он сыроедовский рассказ про оперотряд, и вдруг понял, Алёна той девушкой была. И всё, что она про структуралистов ему говорила и все ее призывы обогнать их и отомстить оттуда шли. Он как бы самый умный на факультете, она якобы самая красивая, а не сложилась. Но она все равно надеется его вернуть, поэтому и приперлась сюда, и вертится перед всеми фивка несчастная. «А ты зачем с богачем тогда пошла?» — спросил Павлик суровостью, заглушая сердечную тоску. Но чужое позарилось, обзавидовалась? «Ничего я не обзавидовалась», — передернула она плечами. Мне за других не ко обидно. За каких других? А за девчонок, за честных, за скромных обидно. Которые ничуть не хуже ее. А только получается, что милые, хорошо воспитанные мальчики вроде тебя не на них, а на эту жмудинку смотрят. И почему только нельзя с девчонками драться, подумал Павлик со злостью. А она этим пользуется. А девочкам моим. Может, совесть не позволяет так гулять. Это тебе, что ли, не позволяет, не поддался на грубую лесть не Непомилуев? «А ты меня не попрекай, мальчишечка, не надо!» — пропела девушка. «Ты откуда взялся такой, чтобы меня судить? Я, может быть, из-за твоей змеюки болотной стала непутёвой. И не пренебрегай мной, не плюй в колодец. Я ведь и с тобой могу!» Узкие щелочки глаз у Маруси блеснули. «У Гриши ключик попросить и к доктору сходить. Не всё ж тебе, миллионочек, неосмотренным оставаться?» И так она это сказала, так глянула на него что Павлику против воли кровь молодая в голову бросилась. «Я вот что!» Он затоптал бычок и ухватил свою соблазнительницу за локоть. «Я тебя, дворняшка, в следующий раз у тупзика подстерегу и в очко сброшу!» «Псих!» Маруся вырвалась и побежала по двору. «Сам мат и психичка на голову больная!» пробормотал Павлик, но долго еще ему чудились ее слезы, и он не мог понять, жалеет он ее или нет. А на не помилуев не смотрел. Ему сделалось всё равно, что она о нём думает и чего добивается. «Сердишься?» — спросила она однажды. «Нет? А че глаза отводишь? Наговорили тебе про меня? И ты поверил? Нет», — повторил Павлику прямо. «А зря. Почему? Потому что это всё правда». «Что правда? Всё. А я всё равно буду любить тебя», — объявил Непомилуев. «Я однолюб. И отец мой был однолюб. И когда мама умерла, он больше не женился поэтому. И я дождусь, когда ты всё сама увидишь и поймёшь. Он думал, что она сейчас спросит его, что она увидит и поймёт. Но Алена сказала другое. «Обними меня». Павлик неуклюже обнял и почувствовал, что всё его тело задеревенело. Она это тоже почувствовала и засмеялась. Потянулась к нему и поцеловала. У Павлика закружилась голова, он обхватил Алену, прижал к себе нежно, как самое драгоценное, что было в мире. Но она мягко высвободилась. «Эх, крепче надо было хватать!» Сообразил он, запоздал и добоялся силу не рассчитать. Она недаром гибкая была, ускользать умела. Все, мальчик, все. Почему? Ты же теперь... Он не знал, какое слово подобрать, чтобы случайно ее не обидеть. Свободная. Я всегда была свободной, усмехнулась Алена, но глаза у нее грустные были. И жила всегда, как хотела. А что ты меня не послушал и с Ромкой рассорил? Бог тебе, судья. Абадуэн хотел спросить Павлик про более серьезного соперника, но слова застряли у него в горле, потому что она отвернулась и вдруг всхлипнула, обиженно, горько как маленькая девочка сделалась вмиг некрасивой. «Я?» — глубоко вздохнул Павлик. «Что ты? Что?» — проговорила она раздражен. «Дурачок ты, Пашка. Так, может, и поумнел чуток, а так дурак. Ты лучше иди. Не обижайся на меня. Но иди, пока я совсем не разозлилась и тебя не прогнала. Иди же, кому сказала. И не смей ко мне больше подходить». Она замолчала, и Павлик не знал, что сказать. Он не обиделся на неё, а лишь почувствовал страшную тяжесть каждого лишнего слова и внутренне зашатался. Время было сумеречное, облачное, и ветер промозглый дул. И не помилу его все вокруг казалось нечетким, зыбким, неверным, как будто не с ним это происходило и не от него зависело. И совсем другого хотелось Павлику, чтобы Алена веселая была, стихи про ястреба читала, смеялась и тормошила, чтобы все было как прежде. Я хочу быть с тобой, сказал Павлик, пытаясь эту смуту отогнать. А я нет. Почему? Потому что не хочу. Не хочу, чтобы ты думал про меня плохо. Я не буду, обещаю. «Будешь? У тебя ведь никогда не было этого, да?» Павлик так покраснел, что ему показалось, у него сейчас кровь пойдет из носа. Да сговорились они все, что ли, его шпынять. А у меня было. Она сорвала сухую травинку и посмотрела на него прямо, открыто. Безо всякого смущения никаких следов слез на ее глазах не осталось, да и поверить было невозможно, чтобы эти сухие, прекрасные, враждебные глаза умели плакать. Ну и пусть было. И вообще бухнул Павлик. «Мне это все и не нужно вовсе». «Врёшь», — сказала Алёна убеждённо и стала перед его носом пальчиком вводить из стороны в сторону. «Тебя сейчас любая поманит, и за ней побежишь. Ты же как тесто дрожжевое». Павлюк очень больно от этих жгучих и несправедливых слов сделалось, и Алёна, похоже, это почувствовала, ещё сильнее рассердилась. «Не заплачь. Губёнками ты чё трясёшь? Я тебе в мамке нанялась смотреть, как бы дитятка всякую гадость в рот себе не тащила. Или в девушку для Борчука». Эх, был бы я бригадиром, поговорила бы ты со мной так, — подумал Павлик, тоскливо. И эта профурсетка дворянская не посмела бы мне дерзить. Вот вы какие, девчонки, вы за властью тянетесь. А равенство и братство, как мы, вы не любите. Вам либо подчиняться, либо подчинять. Вы-то и есть настоящие, несоветские. Понял он, наконец, главное. Я знаю, почему ты со мной не хочешь. Почему? Тебе прыщи мои не нравятся. Не знаю, что сыроед объяснил? Ну что еще? что это у меня дифференциальный признак, как у Лёши бешеного отсутствующий нос. Господи, какой же ты и правда ещё дурачок, вздохнула она, пожалев о своей раздражительности. И дураков ещё больших слушаешь. Ну что ты хочешь? Чтобы я доказала тебе, что это не так? Хочу, — сказал Павлик тусклый и опустил глаза. Хочет он. А это правда? Алена помедленно. Это правда, что Машка тебя в лазарет звала? Ты, откуда знаешь, собрался было спросить Павлик, но промолчал. И вообще не стал ничего говорить. «Ну да, ты же у нас благородный. Не будешь честную девушку компрометировать». Она пристально поглядела на Непомилуева, и странным, необычным, новым показался ему этот взгляд. Не было в нём ни прежней снисходительности, ни насмешки. Хорошо. Павлик вспыхнул с головы до ног и едва не взлетел в небо прямо над двором. Но не здесь, не сейчас. Когда в Москву вернёмся, произнесла она скороговоркой. «Если только ты...» что? Если раньше с ней никуда не пойдешь, — молвила Литовка, — холодно. Или еще с кем-нибудь. А пока забудь, что я тебе сказала. И ему снова послышался в ее речи легкий чужестранный акцент.